просто диво даё рся до чего смышлёнными и степенными вырастают коты, когда их воспитывают родные матери. Нас тоже воспитывали матери, у людей, как заведено, с незапамятных времён. А толку-то? Если бы Ромала и Рема вырастило не волччица, а кошка, Рим был бы сейчас совсем другим. Сноска. Начать с того, что там были бы нормальные уборные.